3. Когда январь подошел к концу и рождественские праздники кончились, Молли и ее муж взяли Лизет к себе, и она осталась жить в соседнем графстве, а Кити поехала гостить к своим родственникам, Флаурам, в замок Эндриев. Один только Хелл уехал снова на ту сторону, предполагая провести один день на Ланкастергейт, прежде чем возвратиться в Оксфорд. «Всегда помни», — говорил дядя Том, прощаясь с ним на причале в Дунхейвене, «что наш дом для тебя родной, и ты всегда можешь найти у нас приют. И не потому, что ты сын своей матери, и не ради твоего отца, а просто потому, что это ты. Мы все тебя очень любим. Джинни будет не хватать твоей дружбы». «Спасибо, дядя Том», — сказал Хел. — «я буду это помнить». Сердце его наполняло глубокая грусть, когда пароходик выбрался из гавани в залив Мэнди-Бэй, и Клон-Мир, и остров Дун превратились в легкие серые тени на фоне гор. Праздники, которые так много для него значили, стали уже частью прошлого. Он не знал, придется ли ему когда-нибудь вернуться в эти края, и его охватывало отчаяние при мысли о том, что это разлука навсегда. Когда он приехал на Ланкастер-Гейт, Отца и мачехи не было дома. Он сидел в гостиной, листая журналы. У него было такое ощущение, что вся комната пропитана духом Аделины, наполнена ею. Вот ее вязание, ее книги, бумага для писем на письменном столе. Все на своих местах, все аккуратно, но как-то бездушно. Не чувствуется уюта, и он сидел, ожидая, что вот-вот раздадутся ее быстрые твердые шаги, ее резкий скрипучий смех. Его охватил прежний страх школьных лет, страх перед необходимостью поддерживать беседу, и чтобы успокоиться, он прошел в столовую и налил себе щедрую порцию виски с содовой. Это был единственный способ выдержать вечер. В Дунхиевене у него ни разу не возникало подобного желания, а вот здесь, в холодной бездушной атмосфере Ланкастер-Гейт, он не мог без этого обойтись. К тому времени, когда вернулись отец с мачехой, Ему стало тепло, и все на свете безразлично. Страхи его сменились ложной храбростью. Жизнь уже не казалась непреодолимо сложной, он чувствовал себя в силах ей противостоять. «В клон мире, верно, все заросло грязью, как в свинарнике», сказала перед обедом Аделина. «Но вам, я полагаю, это было безразлично, и вы ели кое-как и где придется». «Напротив», — возразил Хелл. «Молли кормила нас на убой, словно боевых петухов». А кроме того, рядом у нас дядя Том и тетя Харит, а уж они это никому не дадут голодать». «А, это, наверное, тот пастор, у которого жена целыми днями торчит в кухне», — поинтересовалась Аделина. «Это ведь ваши единственные соседи, больше никого нет на целые мили. Как только твой отец мог выдержать такую жизнь, это выше моего понимания». Калгины, добрейшие люди на свете, я не знаю никого лучше них», — сказал Хэл. «Дядя Том и папа были прежде просто неразлучны». «Фу, дым «За неимением лучшего!» — рассмеялась Аделина. «Теперь, я полагаю, у него вряд ли найдется что-нибудь общее с каким-то скучным пастором, который живет в этой глуши. Если бы не майорат, твой отец завтра же продал бы это имение. Он не раз мне об этом говорил». В гостиную вошел Генри, и через несколько минут слуга доложил, что обед подан. Хел ел молча, кипят негодование, какая лгунья эта женщина, как легко она говорит о том, что отец может продать клон мир. Он никогда этого не сделает. Однако во время обеда Аделина, не обращая ни малейшего внимания на Хела, словно его не было за столом, непрерывно говорила, все время возвращаясь к вопросу о том, как нерасчетливо удерживать за собой имение, от которого нет ни пользы, ни радости, а напротив только одни расходы. Ни разу она не произнесла слово «клон мир». Она рассказывала о своих друзьях, которые жили на севере Англии. Они, по ее словам, много лет не знали, что им делать с домом и запущенным имением. Они давно, наконец, избавились от него. Они продали землю под застройку за огромные деньги и счастливы, что разделались с этой обузой. Теперь они собираются жить в основном за границей. Но у них, разумеется, нет никаких детей и нет этого нелепого майората. Только после того, как обед был закончен, и долина вышла, оставив их вдвоем, Генри стал расспрашивать Хэла о клон мире и Дун Хейвене. Он говорил, как будто бы спокойно, но за этим спокойствием скрывалось волнение, страстное желание услышать и узнать, хотя он стремился этого не показать. Как поживают калагины? Как Том? Сильно изменился? Постарел? Следят ли боулы за садом и парком, или все заросло и запущено? Почтительно ли вел себя приказчик? Слышал ли Хел что-нибудь о том, что шахты теперь ориентируются вместо меди на олово? Какие перспективы на будущее? Насколько я понимаю, олова там много, сказал Хел отцу. Но разрабатывать его легче, и оно требует меньших затрат. Дядя Том мне говорил, что в связи с этим многих шахтеров уже уволили. Они ничего не могут понять, ведь работают на шахте уже столько лет. «Придется им с этим примириться», — сказал Генри. «Наверное, это так, только дядя Том говорит, что им приходится нелегко, ведь они неожиданно, буквально в один день, лишились источника существования. Прошлой зимой многие семьи сильно бедствовали. Молодежь подумывает об эмиграции. Кое-кто уже уехал в Америку. «Меня это не касается. Я забочусь о тех, кто на меня работает, плачу им хорошие деньги». «Буду и в дальнейшем продолжать это делать, до тех пор, пока цены на олово держатся и шахты себя оправдывают». «А что будет потом?» Генри пожал плечами. Закрою их или заблаговременно продам, выбрав психологически подходящий момент», — сказал он, «когда решу, что это наиболее разумно». «Дядя Том предполагает, что именно так ты и поступишь», — сказал Хэл. «Мне кажется, это его беспокоит». Он говорит, что многие рабочие останутся без работы. «Том — священник. Это его обязанность думать о таких вещах», — сказал Генри. «А меня это не касается. Шахты — моя собственность, и я имею полное право делать с ними все, что захочу». Хел ничего не сказал. Это не его дело. Он внезапно вспомнил, как перед отъездом побывал в Ардморе, на могиле матери. Он взял с собой Джинни, и они поехали в двуколки пастора. Могила содержалась в идеальном порядке, всюду были посажены цветы. «Отец и мама постоянно ухаживают за ней», — говорила Джинни. «Каждую весну там цветут нарциссы». Они постояли там вдвоем, и Джинни смахнула с камня сухие листья. На камне было написано «Кэтрин, возлюбленная супруга Генри Бродрика». Рассказать отцу о том, что он ездил на могилу? Но отец ничего не спросил. Он никогда не говорил об Ардморе. и никогда не говорил о пустующем новом крыле клон мира. «Так, значит, Кити и Лизет решили пожить у Молли?» — спросил он. «Очевидно, они предпочли ее общество моему». «Мне кажется, они бы вернулись, если бы думали, что нужны вам», — сказал Хэл. Генри ничего не ответил. Он вертел в руках ножку своей рюмки. «Ты, вероятно, не согласишься со мной, чтобы нарушить мое рад». Хел смотрел на отца, широко раскрыв глаза. «О чем вы говорите?» спросил он. «Твой прадед оставил длинное и очень подробное завещание», сказал Генри. «Если я захочу продать имение, я должен получить согласие моего наследника. Я не имею права сделать это самостоятельно. Если ты дашь свое согласие, я, разумеется, тебе это компенсирую, когда ты достигнешь совершеннолетия, оно ведь не за горами». «Всего через несколько месяцев, и у тебя будет весьма приличный доход, на который ты сможешь жить. Судя по тому стилю жизни, который ты усвоил в Оксфорде, деньги тебе не помешают». Хелл Багрово покраснел. «Простите, отец», — сказал он, — «но я не могу этого сделать. Вы, наверное, не понимаете, что означает для меня клон-мир. Для меня, для Молли и для Кити. «Это наш дом, мы его неотъемлемая часть, хотя у вас, возможно, с ним связаны другие чувства». «Но вы ведь давно уже там не живете, с самого детства», — сказал Генри. «Это поездка на Рождество, не в счет, просто пикник и ничего больше». Аделина всегда говорит, что нелепо держаться за имение, которое требует постоянных расходов, жалование слугам, ремонт и все прочее, и она абсолютно права. «Это имение — самая настоящая течь, через которую уплывают мои доходы, а взамен она не приносит ничего». «Евангелие святой с горечью проговорил Хэл. «Совершенно ни к чему дерзить», — остановил его Генри. «Твоя мачеха — весьма дальновидная женщина, и то, что она говорит, исполнено здравого смысла. Что мне польза, отклон мира? Ответь, если можешь. Я не был там уже десять лет». «Кто же в этом виноват, кроме вас?» — сказал Хэл. «Дом стоит на месте и только ждет, чтобы вы туда приехали. Он все такой же, разве что немного обветшал. Раньше вы его любили, вы и теперь его любите, только не хотите туда ехать, потому что боитесь». «Что ты хочешь этим сказать? Чего я боюсь?» «О, не беспокойтесь. Я говорю не о маме. Ее дух не станет вас тревожить. Она вас давно простила». Мама сказала мне об этом, когда я был на ее могиле, которую вы, по-моему, никогда не видели. Вы боитесь себя, того человека, которым вы когда-то были. Боитесь, что если вернетесь домой, он явится из мрака и начнет вас преследовать. Вот почему вы хотите продать дом, чтобы похоронить этого человека раз и навсегда. Хелл поднялся на ноги, бледный и дрожащий. Слова слетали у него с языка, он даже не вполне отчетливо сознавал, что говорит... «Ты слишком много выпил», — медленно проговорил Генри. «Мне сразу так показалось, как только мы сели обедать. И это не в первый раз. Аделина меня предупреждала, она говорит, что у тебя это вошло в привычку. А она всегда знает, сколько ты пьешь. У нее есть свои способы определить. Она видела, как ты пробираешься к буфету и угощаешься, когда думаешь, что поблизости никого нет». «А почему я это делаю, как вы думаете?» «Да потому что мне невыносимо сидеть здесь между вами и видеть, как вы с каждым днем становитесь все более жалким человеком, безнадежным человеком, все больше и больше зависите от нее решительно во всем. Черт бы все это побрал! Никто из нас, ни Моли, ни Кити, ни я, не лизет. ничего для вас не значим, абсолютно ничего». «А теперь она заставляет вас продать, клон Мир! Слава Богу, что я могу этому воспрепятствовать! Я не позволю нарушить мое РАД, даже если вы предложите мне десять тысяч фунтов!» Он внезапно замолчал, так как в комнату вошла Аделина. «Что здесь происходит?» — спросила она. «Мне даже в гостиной было слышно, как кричит Хэл. Ты что, хочешь, чтобы сюда сбежались слуги?» «Пусть приходит кто угодно, мне это безразлично», — сказал Хэл. «Однако должен вам сказать, что на этот раз вы просчитались. Я не доставлю вам этого удовольствия, не позволю себя подкупить, чтобы вы могли продать клон мир». «Уходи отсюда и ложись спать», — коротко велел ему отец. «Утром с тобой можно будет разговаривать более осмысленно». «Вполне возможно», — заметила Аделина, «если он предварительно не приложится к графинчику». Она с презрением указала на его трясущиеся руки. «Посмотри на него, вполне можешь гордиться своим сыном. Месяц, проведенный в ваших прекрасных краях, пошел ему на пользу, не так ли? Он едва стоит на ногах. Там его ничто не стесняло, вот он и принял свой истинный облик. Теперь ты, наконец, видишь, Генри, каков он есть. А раз уж зашла об этом речь, можешь полюбоваться на счета, которые пришли за время его отсутствия». Оксфордские торговцы не любят ждать до бесконечности, так же, как и все другие. Весьма красноречивые счета, доложу я вам, во всяком случае, большинство из них. Вот, например, этот, 50 фунтов за вино, доставленное молодому джентльмену в прошлом семестре, она бросила счета на стол. А вот еще один, даже целая пачка, тебе хватит работы на целое утро, если ты пожелаешь ими заняться». И, наконец, весьма приятное извещение из банка, мастер Хел, в котором управляющий уведомляет вас, что у вас дефицит в 200 фунтов. Хэл видел перед собой два лица. Холодная, непроницаемая маска отца и красная, торжествующая физиономия мачехи. «Как вы смеете вскрывать мои письма?» – закричал он. «Какое вы имеете право?» «Мой дорогой Хел? к чему такая театральность?» «У вас с отцом одинаковые инициалы. Я посчитал, что это его письма, и, естественно, вскрыла их. А вот еще и Белиду, любовная записка, с той стороны полученная сегодня, с вечерней почтой. Тысяча извинений за то, что я на нее взглянула. Судя по почерку, это особа, которая подписывается Джинни, не иначе, как судомойка». Она смеялась, держа письмо перед его лицом. Он ударил ее, в слепой дикой ярости угодив в самый уголок рта. Она пошатнулась и подалась назад, схватившись за лицо. Из рассеченной губы потекла тонкая струйка крови. В тот же момент Генри набросился на Хэла, схватил его за шиворот и отшвырнул к столу. — Сопляк! Паршивый пьяный идиот! — кричал он. — Ты что, совсем с ума спятил? Хел стряхнул с себя руки отца и стоял перед ним бледный и потрясенный. «Боже мой, Хелл! Как тебе только не стыдно ударить женщину! Это недостойно мужчины! Вот мой платок, Аделина! Ступай к себе и позови Марсель! Но прежде этот щенок перед тобой извинится!» «Я и не думаю извиняться!» — сказал Хэл. Генри посмотрел на сына. Он был бледен, волосы у него растрепались. Счета были разбросаны по всему полу, письмо Джинни валялось под столом, смятое и позабытое. «Либо ты извинишься перед Аделиной, либо можешь убираться из моего дома», — сказал Генри. Выражение его лица было холодно, твердо и беспощадно. «Ты всегда причинял мне одни заботы и неприятности», — продолжал он, — «с того самого момента, как родился». «Твоя мать безобразно тебя баловала, и поэтому ты возомнила себе бог весь что. Через три месяца тебе будет двадцать один год, а чего ты добился? Отличился только тем, что пьянствуешь, мотаешь мои деньги, домалюешь да скверные картины? Как ты думаешь, могу я гордиться таким сыном?» Хел медленно вышел из столовой в холл. долина ничего не говорила. Она смотрела на обоих, прижав к губам носовой платок. — Запомни, — сказал Генри, — я говорю совершенно серьезно, либо ты извинишься перед Аделиной, либо оставляешь этот дом раз и навсегда. Хел ничего не ответил, он даже не обернулся, открыл парадную дверь, постоял немного, глядя на улицу, и вышел под дождь, даже не надев шляпы.